а соль Из сожженных черновиков Александра Грина. Алого шелка у торговца не оказалось. Грей купил оставшийся. Жители Коперны с растущей тревогой смотрели на медленно приближающийся белоснежный корабль с черными парусами. Когда Ассоль забеременела, Грей ушел в море ловить рыбу. «Я должен кормить семью», — сказал он. Через шестнадцать лет он вернулся, без рыбы. — Не клюет, — объяснил он. Наварил перловки и ушел. соль с надеждой глядела на удочку в углу. И был белоснежный корабль с алыми парусами, и Грей ступил на берег Коперны. Но Ассоль продолжала ходить к морю и все чего-то ждала.